Глава 24. Ноябрь 1938-го, март 1939-го года. «Команданты Жуков! Родировали о выходе итальянских фашистов из порта!» Подбежал к Георгию Константиновичу испанский товарищ по Коминтерну. «Отлично!» – кивнул долгожданные новости генерал. «Суматошная подготовка не прошла зря». Пусть итальянцы выдвинули свои силы не через три дня, а через четыре, это все равно очень быстро. Спешат как могут. Но и сам Жуков использовал дополнительные сутки с пользой. Наладил взаимодействие с Испанским народным фронтом, благодаря чему сразу получил данные о выходе противника. Наладил связь с самолетами, на борту которых находились комарики. Успел подтянуть разведывательную авиацию. Именно она сейчас должна определить район, к которому ориентировочно будет подходить десантный флот «Муссолини». По пехоте удалось перебросить три полка, что на самом деле очень много для той спешки, в которой все затевалось. Хотя против двух дивизий, что подготовили итальянцы, этого совершенно недостаточно. Но Георгий Константинович не собирался воевать против полного состава дивизий, намереваясь его как можно скорее сократить, пока тот еще в трюмах кораблей. «Поднимайте ласточек!» — скомандовал своему штаба Жуков. «Пускай дрозды прогревают двигатели, мы начинаем!» «Ну вот и все!» — мысленно выдохнул генерал. «Теперь или грудь в крестах, или голова в кустах!» Корабли итальянцев вышли поздно вечером, чтобы прибыть к испанскому берегу под утро. Расчет королевских сил Италии был прост. Подойти в час быка и высадить десант. После чего корабли отойдут от берега, а солдаты займут ближайший город, находящийся под контролем франкистов. сопротивление в этот момент они не ожидали. Вот только не сложился у итальянцев план. Города на побережье Испании преимущественно были небольшие, А у гражданской войны свои законы, из-за чего почти рядом с каждым франкистским городком был подконтрольный Народному фронту населенный пункт. Да и сами франкисты были в подвешенном состоянии, из-за чего не рвались продолжать интенсивные бои. Вот и удалось у Жукова высадить десант относительно незаметно. Нет, если бы итальянцы добрались до берега, то им бы тут же сказали о наличии советских сил. Но вот передать то же самое подходящему к берегу итальянскому флоту уже нет. Ласточки обнаружили корабли на подходе, тут же передав координаты в штаб Жукова. Следом последовала команда на вылет дроздов. Два самолета, спешно переброшенные с Северного фронта. Каждый из них мог сделать три вылета для поражения цели. Такой был боекомплект ракет на земле. Увы, пока они могли нести лишь по одной ракете. Но если часть кораблей прорвется к береговой линии, тут их ждал еще один сюрприз. Несколько контейнеров с переделанными под неподвижную огневую точку колокольчиками внутри, названные поэтично одуванчики. Каждый залп при удачном попадании способен как метлой смести все с верхних палуб любого судна, а мелкие суда и вовсе потопить. Итальянцев ждала жаркая встреча. «Дрозды взлетели!» — доложил Жукову радист. «Одуванчики на позиции!» — последовал следующий доклад. «Атаковать по готовности!» — тут же скомандовал Георгий Константинович. «Не дайте им подойти к берегу!» Атака дроздов была очень результативной, выведя из строя сразу два корабля врага. Причем не мелкие эсминцы, а адмиральский линкор и переделанные в десантный корабль сухогруз. Итальянцы или не учли японский опыт, или, что скорее всего, не ожидали появления здесь русских уничтожителей флотов. После этого оставшиеся корабли стали расползаться в стороны, как тараканы, но при этом упрямо идти к берегу. Иного варианта у них не оставалось. Но и здесь, по мере приближения, их встречали одуванчики. Потопить крупные суда они не могли, зато и ответного огня благодаря снесенным верхним палубам не было. Остатки итальянского флота встречали уже полки пехоты, кинжальным огнем из пулеметов, не давая совершить высадку. Операция Муссолини не только была сорвана, но, как позже выяснилось, и сам диктатор был убит.